сломал красную печать, вынул сложенный вдвое лист бумаги и прочитал. По собственному желанию, на свой страх и риск, я предоставил Аскару Эйрилу свое тело для опыта по так называемому распылению. Аскрид, Чтобы таким способом и в таком состоянии, то есть будучи невидимым, проникнуть во все уголки Мюллер дома, раскрыть его тайны и, если подтвердятся страшные предположения, убить человека, который называется Агатсфером Мюллером, на что меня уполномочило решение секретного заседания судебного форума СШМ «Соединенные Штаты Мира. Остров последней надежды». Эту жертву я приношу бескорыстно, не боясь последствий, о которых я был предупрежден, Скоря стремлением узнать истину ради торжества справедливости и во имя спасения человечества. Собственно ручная подпись. Петр Брок. Ниже другой рукой было приписано. Клянусь своим честным именем, что состояние так называемого распыления, астрит, прекратится ровно через 30 дней. Подпись Оскар Эрил. Наконец-то Петр Брок понял, в чем состоит его сила. В порыве радости он обнял старика и закружился с ним в танце. Старик коснулся поверхности зеркала и в испуге отдернул руку. «О, я боюсь касаться зеркала своими ладонями!» Оно отвечает и не зря ему. Зеркало никогда не ослепнет. «Бросьте, дед!» — кричал Брок. «Ведь вы бы не увидели меня...» «Даже если бы у вас было тысяча глаз, никто меня не увидит!» Брок упивался своей невидимости. Он приплясывал перед зеркалом, рычал в него, дышал, кокетничал с ним. Но все тщетно. Зеркало устало принимать и возвращать человеческие образы. Точнее, оно неожиданно взбунтовалось и перестало служить. В данном конкретном случае отказалось отражать Петра Брока. Но это вовсе не вызывало в нем злобы. Я могуществен, как Бог. Я могу все. Я сотворю чудеса, о которых не мечтал даже Христос. Оклятый мир этого поднимающегося до небес здания содрогнется. Мюллер дом принадлежит теперь мне. Он быстро простился с молодым старцем и вошел в клеть. Как только за ним захлопнулась железная решетка, его охватила дрожь. Дно начало проваливаться, и вдруг ему показалось, что он летит в пропасть. Он зажмурился. От резкого падения голова закружилась и стала разламываться. Брок потерял сознание. Глава седьмая. И снова снится желтая лампа. Окна и люди. Трактир на краю света. Продавец снов. Падая, он вновь увидел тот же тягостный, жуткий сон. Желтая лампочка, поблескивающая в черепе неверным светом. Она не освещает ничего, кроме себя самой и желтого вихря пыли, вьющегося вокруг нее. Ему кажется, что он, свернувшись клубком, сжав голову между колен, лежит в сыром промозглом бараке. Он сдвигает серый капюшон, Надетый на голову, и глаза начинают привыкать к темноте, словно в дымке он видит растрескавшиеся балки, перекрещивающиеся над головой в разных направлениях, а на висячей площадке...